Взгляды их встретились, и дон Жуан чуть не лишился чувств. Мудрые, старческие глаза Петра Петровича были пугающе глубокие. Дон Жуан словно оборвался в пропасть. Захотелось изогнуться конвульсивно, пытаясь ухватиться за края, остановить падение. Петр Петрович поспешно, чтобы не сказать «испуганно», отвернулся. «Да, кстати!» — озабоченно молвил он, и, в свою очередь, подхватив генерала под локоток, увлек прочь. Э -э, встревоженно шушукаясь, оба скрылись в зарослях тальника. Все еще чувствуя предобморочную слабость, дон Жуан потрясенно глядел им вслед. Оставалось лишь гадать, кто же он... Этот Петр Петрович, должно быть, после смерти такой человек высоко вознесется. А если уж падет, то, будьте уверены, на самое дно преисподней. Глаза-то глаза. Полковник сказал, из Москвы. Ох, из Москвы ли... Сзади под чьими-то осторожными шагами скрипнул песок. он хотел обернуться, но в следующий миг его крепко схватили за руки, и на лицо плотно упала многослойная марля, пропитанная какой-то дурманящей мерзостью. Очнувшись, он первым делом изучил застенок. Всюду камень, нигде ни окна, ни отдушины. Единственный выход — железная дверь с глазком. Должно быть подземелье. И так его опознали. Конечно же, не из какой он, не из Москвы этот Петр Петрович, а прямиком из-за Ахерона. Мог бы и раньше догадаться. Да, но если дон Жуан опознан, зачем его посадили в подземелье? Не проще ли было изъять тело, а самого вернуть во второй круг? Или даже не во второй, а много глубже, за побег и угон ладьи? Что тут можно предположить? Либо хотят изъять тело в особо торжественной обстановке, что весьма сомнительно, либо, либо его опять приняли за кого-то другого. Ошибся же тогда чертенок». Утешив себя такой надеждой, дон Жуан поднялся с жесткой койки и еще раз осмотрел камеру. Отсюда и не убежишь, пожалуй. Видишь, как все законопатели. Счет времени он потерял очень быстро. Освещение не менялось. Приносившие еду охранники на вопросы не отвечали. Наверное, прошло уже несколько дней, когда в коридоре послышались возбужденные голоса, и сердце оборвалось испуганно. «Это за ним!» Лязгнула, отворяясь, железная дверь, и в камеру вошли двое. В коридоре маячило ошеломленное рыло охранника. «Ха? За стенки!» Ликующе вскричал вошедший помоложе и простер руку к дону Жуану. Самые настоящие застенки. Полюбуйтесь, держать женщину в подвале, даже обвинение не предъявив. Как вам это понравится? Тот, что постарше хмурился и покряхтывал. «А почему вы знаете, что не предъявив? Да Потому что уверен. С достоинством отозвался первый и вновь повернулся к дону Жуану. Скажите, вам было предъявлено какое-либо обвинение? Нет. С удивлением на их глядя отозвался тот. Генерал, генерал. Ха -ха -ха, тот, что помоложе, запрокинул лицо и расхохотался сатанински. Оборвал смех, осунулся, стал суров. Недолго ему теперь ходить в генералах. За все свои злоупотребления он ответит перед народом «Хватит, пора ломать систему».